Александр Шевкунов. Бастард 3. Глава 1 Теплый ветер гонит лазурные волны на песчаный берег. По нему бегут рваные комья облаков, остатки вчерашнего шторма. Линия прибоя покрыта выброшенными водорослями, обломками досок и ящиков. На огрызке мачты лицом вниз лежит черноволосая девушка в мокрой одежде. Вода ударяется о босые ступни, закапывает кончики пальцев в песок. Рядом с рукой перебирает лапами крупный краб, осторожно пощипывает клешнёй мизинец, будто повар, проверяющий готовность блюда. Чёрная тень накрыла жертву кораблекрушения, и краб торопливо боком побежал прочь. Златовласая девочка склонилась над девушкой, заложив руки за спину. Разглядываясь с незатейливым детским любопытством, пытаясь понять, жив ли подарок океана. Ветер треплет подол белого платьица, заляпанного зелёным соком трав, и пятнышками грязи. Задерживаются в золотых волосах, то и дело откидывая пряди с лица и открывая лучистые глаза с золотой радужкой. Девочка осторожно коснулась волос незнакомки, мокрых и волнистых, запутавшимися лентами водорослей. Сдвинула и охнула, увидев удлиненное ухо, отшатнулась и ощупала свои уши, такие же вытянутые и заостренные, оглянулась на стену леса и, наклонившись, потрясла черноволосую эльфийку за плечо. Жертва кораблекушения застонала, повернула голову, с натугой приподняла веки и замутненным взглядом воззрилась на девочку. Охнула и рывком поднялась, ребенок отскочил, чуть сгобившись и согнув колени, готовясь не то бежать, не то накинуться. «Где я?» — пробормотала эльфийка, охнула и прижала ладонь к шее. «Кто ты?» Девочка настороженно выпрямилась и что-то произнесла с вопросительной интонацией. Эльфийка захлопала глазами. На лбу наметилась складка от напряженного копания в памяти. Нет, язык не знаком, ничего похожего не слышала, даже в столице и порту. А ведь там собираются выходцы со всего мира. А ребенок совершенно точно эльфийка, у людей не может быть таких глаз, волос и тем более острых ушей. «Меня зовут Геланзи, а тебя?» — сказала несостоявшаяся утопленница, медленно шевеля губами и тщательно проговаривая каждый слог. девочка склонила голову на бок, ответила Голосок у нее мелодичный и звонкий, словно горный ручей в хрустальном гроте. Золотые глаза светятся любопытством, а кончики ушей подрагивают от перевозбуждения. Геланзе медленно слезла с обломком мачты и оглянулась на лениво плещущийся океан. Ничего знакомого, а солнце скрыто ошметками облаков. Надо бы дождаться ночи и сориентироваться по звездам. Живот требовательно заурчал. Девочка широко улыбнулась махнула рукой, отступая к лесу, что-то сказала. «Хочешь, чтобы я шла за тобой?» – переспросила эльфийка, указывая на себя, затем на лес. Девочка активно закивала, прижала кулачки к груди. «Ладно». Вдруг взрослые говорят на общем. Первый шаг дался неожиданно тяжело, мышцы стонут, а левое колено пронзает нарастающей болью. Песок расступается под ступнями, пролезает меж пальцев, за спиной остается отчетливо вереница следов. Набегающие волны слизывают их, как пес мясную подливку. Эльфийка пошатывается, а девочка в припрыжку движется впереди, часто оглядываясь и останавливаясь. Геланзи натянута улыбается, продолжая рыться в памяти, и пытаясь вспомнить, видела ли она до этого эльфов с золотыми глазами. Нет, никогда. Даже не слыхала о таких. Может, это новая раса, вроде прибрежных и горных? декарка девочкой не выглядит платье а ней из тонкого тканого платна, а под грудью зеленый шелковый поясок. В волосах заплетена зеленая лента, Не шибко умело, но старательно. Лес окутал их влажным воздухом, мгновенно покрыв кожу крохотными капельками. Пахнет прелой листвой, сырой землей и древесной смолой. Девочка идет по едва заметной тропке, хватаясь за деревья и старательно обходя красные цветы. Эльфийка шагает след в след, озираясь в поиске съедобных плодов. Девочка мурлычет поднос песенку, то и дело прерываясь, чтобы что-то выспросить у спасенной. Гелан силится осмыслить слова хотя бы по интонациям, но ничего не выходит. Несмотря на нежный детский голос, язык звучит грубовато, будто щебень сыплется в керамический желоб. Вскоре деревья нехоти расступились открылась поляна под властью огромного дерева с раскидистой кроной. Толстенный ствол покрыт буграми и наплывами коры. Могучие ветви тянутся во все стороны, а на них расположился дом. Стены из плетенных ветвей тростника, окна прикрыты соломенными ставнями. Вдоль ствола спускается некое подобие веревочной лестницы. Девочка крикнула, сложив ладони рупором, подпрыгнула на месте указала на веревке. «Ты живешь здесь?» — пробормотала Геланзе. Жилище совсем не эльфийское, скорее подошло бы дикому орку. Девочка повернулась к ней, широко улыбаясь, произнесла нечто, обращаясь к кому-то за спиной. Эльфийка дернулась, обернулась и едва не уткнулась в мужчину, высокого с обнаженным торсом, облаченного в подранные штаны и срезанной на уровне колен. В теле ни капли жира, каждая мышца отчетливо проступает под дубленной кожей. Нижняя часть лица скрыта густой бородой цвета пшеницы, а голубые глаза смотрят с настороженностью. В правой руке палка с вбитыми наполовину длины обсидиановыми клыками. Человек. Без сомнения, это человеческий мужчина. В теле нет ничего от эльфийской утонченности, только грубая сила и взрывная мощь. В уголках глаз тонкие морщинки, отмечающие возраст, а волосы на висках посеребрены временем. Девочка с радостным криком прыгнула ему в объятия, стиснула, вжимаясь в кубики пресса и беспрестанно тараторе. Мужчина что-то спросил, оглядывая незнакомку, кивнул и, подхватив ребенка на руки, пошел к веревочной лестнице. Девочка ловко перебралась на шею, свесила ноги. Взявшись за лестницу, мужчина обернулся и махнул геланзе. Внутри дома, на удивление чисто, стоит грубая плетеная мебель и две койки, засыпанные соломой. Поодаль сложен каменный очаг с основанием, покрытым обожженной глиной. Мужчина сосадил ребенка, принес фрукты и вяленое мясо. Обсидиановым ножом нарезал и выложил на глиняное блюдо, поставил перед девочкой и гостей. Девочка сразу же ухватила длинную полоску мяса, оторвала зубами кус и принялась усиленно жевать, не прекращая тараторить. Мужчина медленно кивает, отвечает отрывисто улыбается. Гелландзе осторожно взяла сочный фрукт, не спуская полного ужаса взгляда с ребенка. Ильфийка ест мясо. Орландо угрюмо наблюдает за гостей, вгрызающейся в плод, как голодавшая белка. Черные волосы, утонченные черты лица и тонкие заостренные уши, такие же, как и у Луиджины младшей. В груди нарастает тревога от осознания, что 15 лет спокойной жизни подходят к концу. Луиджина по обыкновению рассказывает, как провела те дни, пока он был на охоте. Что видела, что поняла и про успехи в тренировках. Девочку распирает от счастья и любопытства Она жмется к гости, и пытается разговорить, но та только хлопает пушистыми ресницами и отвечает на незнакомом языке. Орландо усилием воли подавил тревогу, вздохнул и начал припоминать, как учил новые языки в другой жизни, не в этом мире. Глава вторая. Орландо наблюдает за гостей, пока та пытается наладить разговор с младшей. Жесты рук, движения головы и мимика. Когда она говорит или поворачивает голову, под розоватой кожей на шее проступают тонкие жилки, такие же у глаз и на челюсти. За волосами возле ушей угадывается движение мышц, а сами уши подрагивают и покошачьи скашиваются, будто ловя звуки. Орландо прислушался. Краем поляны движется сонный зверь крупный, но молодой и встревоженный, ищет место для сна. Днем эти отродья вялые и шумные, как пьяные коровы, а вот ночью даже он не всегда способен услышать их осторожные шаги. Человек поднялся и подошел к окну, ильфийка вздрогнула и озадаченно перевела взгляд на него. Орландо сдвинул травяную занавесь и вгляделся в стену леса внизу, хмыкнул и вернулся на место. — Пап, что там? — спросила Луиджина, оторвавшись от гости. — Ночи зверь. — ответил Орландо, беря с полочки обсидиановый нож, проверил пальцем остроту лезвия и добавил. — Он уходит, но мне больше интересно, что разбудило его. Девочка повернулась к гостю, указала на стену и грозно класнула челюстями, прижав к ним пальцы и изобразив ими длинные клыки, два сверху, два снизу. Улыбнулась и медленно по слогам произнесла. — Ночья зверь! Гостья осторожно переспросила и повторила пантомиму. Девочка радостно заулыбалась и захлопала в ладоши. Обернулась к Орландо. — Папа, кажется, мы нашли общий язык. — Очень хорошо. Я пойду проверю. А ты? — Будь осторожна. Мужчина положил нож на стол, так, чтобы девочка могла легко подхватить. Смерил спасенную тяжелым взглядом и вышел наружу, прихватив дубину меч. На полпути вниз спрятал ее в тайник и достал короткое копье с куском обсидиана в расщепе с тянутым лозой. Мягко соскочил на землю, втянул носом воздух и двинулся по следу хищника в сторону, откуда тот явился. Геландзи проводила дикаря взглядом, облегченно вздохнула и натянута улыбнулась девочке. Она наслышала о том, что люди похищают эльфиек, но не настолько ж молодых. Да и откуда человек взялся в океане? и Их на бескрайние степи, горные перевалы. Девочка похлопала ладошкой по груди и сказала медленно. «Луиджина!» Помолчала, выглядываясь лицо гости, и добавила «Луиджина», «Лиуджина», озадаченно повторила Гиланзи и неловко скопировала стук по груди. Девочка мотнула головой, так что волосы с золотыми волнами разметались по плечам, стукнула по груди и указала на гостю. «Гиланзи», — сказала Эльфика и неуверенно улыбнулась. Лицо девочки озарило лучезарную улыбка и девушка с содроганием увидела глазные зубы заметно торчащий над ровным белым рядом всех прочих, совсем как у человека. В голове затравленно пронеслась мысль на грани паники. Полуэльф? Это многое бы объяснило. Человек мог похитить эльфийку, изнасиловать и породить этот жуткий гибрид. Бред. Люди и эльфы не могут иметь детей. Предполагать подобное, словно утверждать, что кошка может родить собаки. Луиджина порывисто обняла Геланзе, уткнулась лицом в грудь и сдавилась неожиданной силой. эльфийка вздрогнула второй раз, осознав, насколько одиноко было ребенку до этого. Человек пусть и заботился о ней, но не мог заменить собой мать или подружку. Для нее он отец, а это совершенно другое. Орландо вернулся спустя пару часов глубокой задумчивости. Ночи зверя спугнула мигрирующее стадо кабанов, двигающиеся к побережью из глубины острова. Гости и Луиджины сидят у очага и играют, поочередно хлопая в ладоши и соприкасаясь ими. При этом в разнобой напевают песенку без слов. «Как оно?» – спросил Орландо, опускаясь за стол. «Ее зовут Гиланзи, она добрая», – ответила Луиджина, не отрываясь от игры. «Но совершенно не ест мясо, бедняжка». «Это хорошо», – сказал Орландо. «Тебе больше достанется». «Да, но это как-то грустно. Я хотел ее угостить чем-нибудь вкусным. А что может быть вкуснее мяса?» — Вкусы разные, может, ей фрукты больше нравятся. — Ты что-нибудь нашел? — Нет, ничего, — ответил Орландо, шагнул в комнату и, остановившись в проходе, сказал. — Я спать. Хочу ночью на охоту сходить. Лунный свет тянется двумя дорожками по океанской глади, заливает песчаный пляж серебряным светом. Малая луна выглядывает из-за большой самым краешком. На песке возвышается оторванный нос корабля, волны плещутся о мачту, а задняя часть осталась за рифом, И торчит из воды. Орландо вынырнул пробкой, шумно вдохнул и погреб к берегу. Выбрался на песок, в левой руке зажат длинный меч в ножнах. Мужчина криво улыбнулся, взялся за рукоять и потянул. Клинок выходит нехотя. Разбухшее вместилище стискивает металл, и в шум волны вплетается характерный скрип кожи. Лунный свет отразился от извлеченной части отполированной до зеркальности Лишь на самом краешке, на стыке клинка и гарды, Темнеет пятнышко ржавчины. Мужчина рывком высвободил меч, крутанул кистью, наслаждаясь свистом вспарываемого воздуха. Встал в классическую стойку строго по урокам приемного отца. Сделал короткий шаг, ударяя невидимого противника и отводя воображаемый клинок. На песке остаются отчетливые следы, сплетающиеся в зателевый узор. Полоса металла сверкает, отражая свет восходящей малой луны, отдающей красным. Гудит разрезаемый воздух, Орландо ускоряет темп, закусив губу. В мышцах нарастает боль, она приятная и бодрящая. Прямо ностальгическая. Орландо замер, вытянувшись в выпаде, тяжело дыша. В полумраке острие меча светится, раскаленное до красна. Глава третья. Три шага. Отбит падающий на голову клинок, плавные движения кисти и рубящий удар в открывшуюся шею. Воображаемый противник исчез. Орландо сипло дыша, выронил меч в песок, сощурился глядя на солнце, поднимающееся над океаном. Ветер нагоняет с запада свинцовые тучи, накрывающие остров тяжелым куполом. Вода отошла от берега на сотню шагов, обнажив поросшее водорослями дно. По мокрому песку снуют крабы, деловито собирают с песчинок корм. Большая группа окружила дохлую рыбину, запутавшуюся в морском огороде. Орландо смахнул под горстью, глянул на клинок. Не выдержав тренировок на таких скоростях, металл потемнел и потерял закалку. Теперь меч не оружие, а лом с красивой рукояткой. Мужчина стиснул кулаки и шумно выдохнул. Приемный отец Серкана всегда учил быть осторожным с такой скоростью. Если металл не выдерживает, то тело тем более. Мечник прижал ладонь к груди, прислушался к биению сердца и криво улыбнулся. Однажды он превысил возможности человека в бою с чудовищем Бога и поплатился здоровьем. После он пошел тем же путем еще раз, используя древний артефакт, пожирающий время жизни, и заплатил всем, собственноручно убив женщину, которую любил. Орландо сжал пальцы, впиваясь ногтями в окаменевшие мышцы. Была ли то истинная любовь или просто симпатия, фантазиями, превращенные в большое чувство. Какая теперь разница? Это все осталось в прошлом, в ином мире. Приношение древнего монстра оставило на пальцах черные полосы, а болезнь, съедающая изнутри, исчезла вместе с кольцами. Более того, за прошедшие годы Орландо стал сильнее и выносливее. Все дело в постоянных тренировках или в том, что он искупался в крови Бога? Вопросов много, а ответов нет. Орландо мотнул головой и перевел взгляд на обломки корабля, возвышающиеся на временной границе прибоя. Ветер треплет обрывки парусов на уцелевшей малой мачте, шпангоуты торчат сломанными костями. Волны лениво бьются о них, разбиваясь лазурные брызги. Вот из пробоины выплыла молодая акула, махнула хвостом и скрылась в глубине. Чернильные тучи подбираются к горизонту, обхватывают молодое солнце. Свет тускнеет, становится мягче, и краски мира наливаются печалью, быстро сменяющиеся холодной враждебностью. Усиливается ветер, а над головой глухо ворчит. Дробный треск ударил по ушам из зенита, и по тучам побежала паутина молний. Орландо поднял трофеи, вздохнул и двинулся в лес. Пусть и испорченный, меч отлично сгодится для луиджины младший Геланзи не спала всю ночь, пыталась понять язык девочки. А была только рада. К утру, когда в воздухе отчетливо запахло штормом, Луиджина хлопнула по коленкам, нахмурилась и сказала медленно. «Кажется, я тебя... понимаю. Моргни, если...» Остальная часть фразы смешалась в кашу из звуков. Девочка закашлялась и виновато улыбнулась. Эльфийка отпрянула и затараторила, истово кивая. «Понимаю, понимаю. Как ты так быстро изучил язык? Девочка выслушала, широко улыбнулась и подняла ладони к груди. «Медленнее», — сказала Луиджина, нахмурилась и задвигала бровями, мысленно перебирая новые слова и сопоставляя с известными. «Мне мало слов, треска, ломоть». «Поразительно», — выдохнула Геланзия, прижала ладони к животу, слегка сбитая с толку последними словами и пытаясь осмыслить, что девочка имела в виду. «Еще немножко, мы сможем поговорить». Луиджина кивнула и довольно улыбнулась. За стенами грохнула и по крыше дробно заколотила, потом уши наполнила монотонным гулом льющейся с неба воды. Девочка вздрогнула, метнулась к окну и сдвинула ставню, охнула и нервно забормотала, вглядываясь в сплошную стену ливня. «Беспокоиться об отце», — решила Геланзе. «Тропические ливни ужасны и опасны. Любое живое существо прячется от них. Даже нежить старается их избегать, ведь потоки воды могут смыть, как щепку». Спустя час дверь распахнулась, и в дом вошел человек, мокрый, как утопленник. Волосы облепили череп и шею, кожа блестит в свете лампы, зажженной девочкой. Эльфийка только сейчас осознала, насколько мужчина странно сложен. В теле ни капли жира, которым люди обрастают с возрастом. Под темный от загара кожей угадываются крупные вены, обхватывающие и подчеркивающие мышцы. Он похож скорее на высеченную из светлого гранита статую, чем на живого человека. Мужчина дрожит, потирает плечи и, что-то сказав, садится у очага. Протягивая руки к огню, растопыривая пальцы, облегченно вздыхает. Только сейчас Геланзи заметила у него за спиной ножны. Судорожно сглотнула, признав меч капитана. Человек осторожно протянул находку Луиджини. Девочка счастливо пискнула и прижала подарок к груди. Отец с улыбкой потрепал его по волосам и отвернулся к огню. Геланзи открыла было рот спросить, где он взял оружие, но слова застряли в горле. Девочка ловко выхватила клинок, встала в идеальную стойку. Свет лампы скользнул по полосе отполированного металла и затерялся на потемневшем острии. Выглядит так, будто меч засунули в горнило и совершенно варварски отпустили закалку. Вот только где человек достал печь, способную настолько разогреть эльфийскую сталь? Может, в него попала молния? Но нужно. Луиджина начала нападать на воображаемого противника, и все мысли выпорхнули из головы эльфийки. Девочка двигается отточенно, выверенно, без столики небрежности. Несмотря на дурашливость, это атаки настоящего воина, родившегося с мечом. Геланзи видела подобное, когда была на фестивале в столице. Тогда выступала личная гвардия императора, демонстрировала искусство пути меча в честь Бога Солнца. Вот только кто мог обучить ребенка этому? Уж точно не человек. Откуда ему вообще знать, за какой конец меча браться? глава 4. Дождь шел весь день, и мир будто замер, погруженный в тягучий дремотный кисель. Мужчина отогрелся и, позевывая, улегся у очага на шкуре матерого тигра, которую достал из чулана. Луиджина легла рядом, свернулась калачиком и накрылась рукой отца. Геланзе сидит напротив, поглядывает на них поверх коротких язычков пламени, едва сдерживая зевки. Густые тени скапливаются в углах комнаты, разрастаются, выплескиваясь на потолок и пол, сжимаются вокруг очага. Снаружи надрывается гроза, тугие волны грохота сотрясают крышу. Дерево едва заметно раскачивается, поскрипывает, будто решая, не сломаться ли. Эльфийка подтянула ноги к груди, обхватила колени. Нужно увидеть звезды, сориентироваться и понять, как далеко шторм отнес корабль. «Возможно...» если боги благоволят ей, получится сбить плод и добраться до порта. Луиджина уснула, прижимая к себе меч утопшего капитана, голову положила на рукоять. Рот приоткрыт, и красноватые сполохи отражаются на жемчужных зубах. Золотые локоны скрывают лицо. Геланзи невольно зацепилась взглядом за одежку ребенка, вздрогнула, поняв, что это перекроенная мужская рубашка. Неужели дикарь отдал девочке свою одежду? Откуда у человека такая дивная ткань? Наверняка украл в набеге. Тем не менее, как они здесь оказались? Насколько она поняла из малоразборчивого щебета Луиджины, девочка на острове с рождения, а мужчина всегда при ней. Будто верный пес, охраняющий хозяйку от опасностей джунглей. Лишь по детской глупости, получивший статус отца, а не полагающуюся дикарю кличку. Эльфийка вздрогнула второй раз. Человек наблюдает за ней. Взгляд у него холодный а странные голубые глаза пронзают насквозь, притом без вражды или любопытства. Будто ждет, что она решится напасть. Геланзе торопливо отвела взгляд, вспомнив наставление бабки о том, что людям нельзя отвечать взглядом на взгляд, как и диким животным. Это их злит, а злость человека ничем не отличается от звериной. а зверствах, что творят люди, слухи разносятся по всей империи. Ими пугают детей, все разумные расы. Мать Геланзи говорила, укладывая дочь спать, «Будешь плохо себя вести, придет косматый человек и утащит тебя». Почему именно косматый, Геланзи не понимала до сих пор. Теперь рядом с ней этот самый человек. Она с большой охотой провела бы ночь в клетке с голодным тигром. Кто знает, что дикарь удумал сделать с ней ночью. Ведь он тут без женщины, десяток лет минимум. Боги, а что он мог творить с несчастной девочкой? От мыслей перехватило дыхание, эльфика отвернулась. Уши опустились, чуть ли не повторив линию тонких плеч. Снаружи мощно треснуло, будто лопнул ледяной панцирь полноводной реки. Гром обрушился на лес, вминаясь в раскисшую землю и оглушая всех, кто мог слышать. Человек закрыл глаза и вроде бы уснул, но у эльфики осталось жуткое ощущение, что он следит за каждым движением, за каждым вздохом. Утро застало ее лежащей на шкуре и укрытой другой шкурой в качестве одеяла. Человека нет, а девочка хлопочет на кухне, разогревая глиняный горшок. Булькает, на поверхность всплывают нарезанные овощи, а по жилищу растекается густой запах варева. «О, ты проснулась!» – с улыбкой воскликнула девочка. «Вставай, я тут овощной суп сделала, тебе должно понравиться». «Спасибо», – пробормотала Геланзе, поднимаясь, бросила взгляд через распахнутое окно на блестящий от лаги лес, и виднеющуюся вдали полоску океана. Ты стала лучше говорить, даже почти без акцента. Я училась во сне, — с улыбкой пояснила девочка. Так оно сподручнее и не так нудно. Вот как. А где твой отец? Он ушел к кораблю, сказал, что, кажется, видел какой-то секстант, но я так и не поняла, что это такое. Может, ты знаешь? Первый раз слышу это слово. Волосы Луиджины стянуты хвост на затылке. Но пара непослушных прядей опускается вдоль щек, не закрывая, впрочем, изящно вылепленные ушные раковины. Руковата закатала выше локтей и, орудуя деревянным половником, плеснула похлебку в глиняную миску. Поставила перед севшей за стол гостей. «Угощайся без мяса!» Девочка села напротив, подперла голову кулачками и принялась умиленно наблюдать, как эльфийка ест. Еландзи осторожно взяла деревянную ложку, зачерпнула наваристые похлебки с нарезанными овощами. Отправила в рот и блаженно сощурилась, впервые за долгие месяцы попробовав горячего. На корабле питались в основном сушеными фруктами да вяленой морковью с бобами. Вычерпав из миски последние капли, отодвинула и выдохнула, поглаживая живот. «Очень вкусно, спасибо. Я знала, что тебе понравится», — сказала девочка, широко улыбаясь. В улыбке снова мелькнули совсем не эльфийские клыки, так похожие на человеческие или леорочья. Геланзи торопливо отвела взгляд и осторожно произнесла. «Луиджина, можно вопрос?» «Конечно, я только рада. Я вчера видела, как ты с мечом обращалась. Скажи, кто тебя научил?» «Папа, кто же еще? Мы тут одни». «Человек. Не верю, люди ничего не смыслят в пути меча. Может, тебе мама рассказала, как фехтовать Может, она ему оставила какие-то записи?» «Мама?» – переспросил Луиджина, мотнула головой так, что хвост ударил по лбу, и рассыпался по лицу золотым шелком. «Нет. Он меня нашел в лесу, одну и в корзинке. Мы очень долго жили в шалаше, в землянке на холме. Больше тут никого и никогда не было». «Вот как», — протянула Геланзе. «Даже если так, то у тебя великий талант. Тебе нужно к императорскому двору, ведь там собраны лучшие фехтовальщики мира. Зачем? Папа все равно лучший». Геланзи натянута улыбнулась, покачала головой и сказала с наигранными материнскими нотками. «Ты просто не видела, как бессмертные тренируются друг с другом. А люди, они ничего не понимают в настоящем искусстве стали». «Правда?» «Конечно, я сама видела. Однажды и даже в бою. Один бессмертный вырезал отряд людей, налетевший на деревню. Куда этим короткоживущим домечника с опытом столетий за плечами?» «Эм...» Додумчиво притнула девочка, глядя за спину гостя в окно. Папе, должно быть, они понравятся. Боюсь, они даже не посмотрят в его сторону. Очень невежливо с их стороны. Он ведь хороший. Но все же человек. И явно не вактиец. А таких в империи не любят. Почему? Да потому что люди — грязные дикари, живущие грабежом. Только и делают, что набегают из степи на приграничные земли. Жгут, убивают и крадут. Но ведь папа не такой. Все они такие. Глава пятая. Глаза девочки сузились, а губы сжались в линию. Тонкие бровки столкнулись на переносице, придавая детскому личику вид обиженной и суровой. Геланзио умолкла на полусловие, похлопала ресницами. «Не смей», — выдавил Луиджин, — «не смей так говорить о папе». «Девочка, ты можешь называть его как угодно, но он остается человеком, а ты...» Илар Солен. Старший народ. «Если вы так относитесь к нему, то я не хочу быть этим». Илар Солен. Выпалила девочка и притопнула. Глаза Геландзи распахнулись во всю ширь. Она подняла открытые ладони к груди и примирительно улыбнулась. Сказала с заминкой. «Прости. Просто люди убили мою мать и отца». «Но папа тут при чем? «Прости, я была не права. С моей стороны это было мерзко. Давай в качестве извинения заплету тебе волосы». Орландо сдвинул лианы и протиснулся между скрещенных стволов деревьев. Остановился на краю черной поляны, над которой нависает гора, поросшая джунглями и похожая на горб. На противоположной стороне огрызок стены из гранитных блоков. На них сохранился дивный барельеф. Женщина в длинных одеждах, воздевающая руки к небу. Неведомый скульптор изобразил ее с поразительной точностью. Каменная ткань идет складками, а под ней угадываются контуры тела. Лицо словно живое. Орландо знал ее, пусть не слишком долго, но достаточно, чтобы стать отцом ее ребенка. Именно ее видел за мгновение до того, как ангел взорвался, а сам он оказался на острове. Гранитное крошево шуршит под ногами и впивается в ступни. Орландо встал перед барельефом, взглянул в каменные глаза. Вздохнул, подбросил на ладони секстант из золота и стали. «Скажи, это тоже часть твоего плана?» «Ильфийка и шторм. Намекаешь, что нам пора покинуть остров?» «Знаешь что? Я отказываюсь. Мне здесь нравится. Я счастлив». Каменная женщина хранит молчание, а голос Орландо затухает в зарослях за стеной. Солнце карабкается к вершине горы над деревьями, рябит воздух, кожа в тончайшей водяной пленке. «Да», — выпалил Орландо ударил кулаком в грудь. «Я счастлив. У меня есть дочь, дом и уверенность, что никто не попытается нас убить». — Проклятие! У меня есть дом. Я построил его сам, вот этими вот руками. Хотя и думал, что умею только фехтовать. Мужчина умолк, скривился и отвернулся от стены, с трудом перебарывая желание швырнуть секстант в лес. Глубоко вдохнул ртом и медленно выдохнул через нос. — Я отдам секстант эльфийке. Пусть убирается во своясь и не возвращается. Так что прошу, если я тебе не безразличен, оставь нас в покое. — Пожалуйста. Орландо вернулся с добычей, и две птицы перекочевали с пояса в руки дочери. Ощипать. А обомлевший Геландзе он приткнулся к станд. Буркнул что-то и отправился спать. Эльфийка пискнула, судя по тону, нечто благодарное. Бросилась к окну, через которое открывается вид на океан. Прижала прибор к глазу и начала крутить мелкие колесики. Орландо проводил ее тяжелым взглядом, потрепал дочь по макушке и спросил. «Как ты?» хорошо Но Геланзе говорила странные вещи, вроде того, что все люди плохие. Значит, ты тоже. Орланд улыбнулся и сказал, «Ну, она в чем-то права. Хорошим меня сложно назвать». «Ты хороший», — отрезала девочка командным тоном. «Видишь, очень просто». Мужчина хохотнул и кивнул на шкуру очага. «Я чуть вздремну. Заодно подумаю, как отправить нашу гостю домой». «Знаешь», — задумчиво сказала дочка, — Она говорила, что эльфы лучшие фехтовальщики. Куда лучше тебя? — Возможно, — спокойно ответил Орландо, возясь на шкуре, прикрывая глаза. Я с ними не скрещивал клинки. Мой отец говорил, что всегда есть тот, кто лучше. Совершенным может быть только Бог, а Бога нет. Орландо перевернулся на бок, положил ладони под голову. Слышно, как снаружи поют птицу, а издали шепчет океан, нагоняя волны на песчаную косу. Геландзи задумчиво бормочет, а Луиджина напевает под нос песенку без слов. По телу пошла теплая волна, и Орландо уснул, успев подумать, что ничего страшного не случится. В конце концов, кому нужен стареющий мужчина и ребенок, живущий на краю света? Никому. Глава шестая. Следующая неделя прошла у работе над полотом. Точнее, Геланзе наблюдала, как человек таскает бревна, срубленные обсидиановым топором, обрабатывает их, в меру силы стягивает лианами с настораживающей сноровкой. Работает молча методично, отвлекаясь только на короткий отдых и луиджину, приносящую воду. Изредка прямо на месте подновляет топор, умело скалывая черные чешуйки с лезвия. Девочка вертится рядом, с любопытством наблюдая за работой. Иногда пытается помочь, но мужчина мягко отсылает ее, давая мелкие поручения. На восьмой день поставил добротный шалаш, способный защитить от брызг воды и ветра. Закончив, проверил подобие паруса из широких листьев пальм, проложенных в сетке из волокнистых веревок. Решение так себе, но даст плату хоть какой-то ход. К удивлению Гелландзе, человек в одиночку оттащил плот в воду и начал монтировать грубое рулевое перо и рычаг для управления. После принес несколько корзин сушеных фруктов и пузатый кувшин воды. Утром с попутным ветром эльфийка отбыла с острова, напоследок помахав и что-то крикнув. Порыв ветра смешал слова и понес над океаном, стараясь утопить в волнах. Девочка обняла ногу отца, задрала голову, силясь заглянуть в лицо и спросила, «С ней все будет в порядке?» не знаю ответил Орландо, опуская пятерню на золотую макушку, потрепал. Мир слишком непредсказуем, но раз она решила уплыть, значит, верит в свои силы. Ах, хотелось бы увидеть место, куда она уплыла, вздохнула Луиджина, провожая взглядом уменьшающийся плод. Еще немного, он затеряется на фоне бесконечной синей под голубым небом. Гил рассказывала такие истории. Тебе понравилось бы. Огромные города, странные расы, вроде дворфов и этих гномов. Такие маленькие человечки. «Я знаю, кто такие дворфы и гномы», — с улыбкой сказал Орландо. Отец в детстве рассказывал сказки, когда я не мог уснуть после тренировок. «Расскажешь? Ты еще маленькая для таких. Красные колпаки — это не совсем детская история». Девочка умолкла, тяжко вздохнула и спустя минут спросила, ни к кому не обращаясь. «Интересно, а я увижу дворфов когда-нибудь?» «Обязательно», — с заминкой произнес Орландо. «Когда?» когда немного подрастешь». Вновь заминка, но слишком короткая, чтобы девочка догадалась о чувствах, стоящих за ней. Орландо прикусил губу и решил, что нужно сделать заготовку для плата получше. Рано или поздно он умрет, а девочки нечего делать одной на острове. Она должна будет уйти в мир, оставив позади могилу меж корней дерева дома. Орландо опустил взгляд на дочь, улыбнулся и подтолкнул к лесу. «Пошли, пора тренироваться. Тебе нужно еще много чего выучить». Таверна гудит, от гомона голосов и музыки дребезжат стекла, а воздух насыщен ароматами пива и жареного мяса. Гелан сидит за столом в окружении матросов, дворфов и эльфов. Перед ней огромное блюдо с тушеными овощами и великанская кружка пива. Эльфийка уже изрядно захмелела, а язык стесался об одну и ту же историю о странном острове и девочке-эльфийке с клыками, живущей с человеком. Каждый новоприбывший проставиться и задать вопрос, как она выжила. Ведь не каждый день океан выплевывает тех, кого пожрал месяц назад, тем более живых, хоть и весьма изможденных. «Гил — Гил! — рыгнул чернобородый дворф с повязкой на глазу. — А тебе точно не привиделось? Может, то девка, а не эльф была? Гилан заикнула, покачнулась на стуле, резко наклонилась, уперев руки в столешницу и едва не впечатавшись лицом в блюдо. Оглядела собеседников мутным взором, кончики ушей у нее красные и опущены Вместо одежды порванное тряпье, через которое проглядывает загорелое тело. «Да я... Э... Скорее приму тебя за тролля, чем спутаю человека и эльфа. Говорю вам, и это была эльфийка, и она... Жрала мясо. Да тебе просто голову напекло!» — гокотнул кто-то в толпе зевак окружающих стол С противоположной стороны таверны доносится звонкая музыка. Там на табурете стоит гном с лютней. Коротышка ловко перебирает струны и даже пытается петь, но тонкий голосок тонет в гомоне. Геланзе отмахнулась и откинулась на спинку стула, едва не рухнув. Опрокинула кружку и начала пить, проливая большую часть драмового пива на грудь, к радости зевак. Постепенно дно кружки задирается к потолку, а в груди нарастает вялое недоумение. Геланзе дернуло ушами, сились понять, откуда это чувство. Тишина. Гнетущая, полная страха тишина поглотила таверну. Эльфийка опустила пустую кружку, косо огляделась и пискнула, увидев перед собой эльфа в красно-золотом одеянии с высоким воротом. По бокам от него два мечника-гвардейца, судя по нашивкам на плечах из бессмертных. Гуляки жмутся к стенам, утыкаются носами в стойку, кто-то, сделанным безучастием разглядывает стену. Бесмертные не смотрят на них, стоят, лениво откинувшись и оглядывая Гелландзе из-под приопущенных век. Ладони лежат на рукоятих мечей, длинных и чуть изогнутых без гарда. Эльф в красно-золотом брезгливо покосился на и скривившись опустился на освободившуюся лавку. Сложил ладони домиком, откашлялся и изрек. — Вы рассказываете занятную историю. Голос у него мягкий, словно бархат, но в который завернут стальной лом. Золотистые глаза сверкают в полумраке. Тонкие морщинки у основания ушей выдают годы, превышающие возраст геланзи в сотни раз. Девушка шумно сглотнула, прижала ладони к груди. «Спасибо, господин. Э, простите. Ничего, я прекрасно понимаю ваше желание насладиться простыми радостями. Прошу, расскажите еще раз. Я внимательно слушаю».